Глава 15 Не зарекайся. Нет, понимаю, профессионализм — это не хухры-мухры, но обойти мою защиту и блоки Жейдера... Мало того, мы оказались под воздействием нескольких заклинаний — обессиленные, заторможенные реакции частично обездвиженные. Конечно, кто-то из присутствующих и вовсе сознание потерял, та же крупье, которая в зоне моей видимости упала на пол первой. глава района столицы застыл из ваянием и в глазах нет ни единой мысли хотя бы дышит это хорошо седой пытается дергаться лицо перекошено от гнева но сделать ничего не в силах позади меня непонятно что происходит а стража рассредоточилась по залу телохранители бандита скрутили и уволокли а вот к нам пока никто не подошел хозяин черт бы тебя побрал ты меня слышишь мысленно докричался до меня голем джейдер «Что за выражение?» — хмыкнул я, запуская алгоритм, снимающий чужеродное воздействие. «Давняя заготовка, придуманная еще с того времени, когда первый раз познакомился с Громовым, и, мягко говоря, выглядел мальчиком для битья. Страж тогда играючи со мной справился, показав, что голая сила далеко не главная. Вот несколько магических заготовок и сделал. Правда, следует многократно усилить диагностическую сеть. Пропускать такие удары, случившиеся сегодня, совсем не дело». Не смог распознать опасность, а мой питомец пытался заострить внимание на происходящем вокруг. Наши щиты с хорьком не выдержали, точнее их банально обошли. Приготовься мы к атаке, то, вероятно, смогли бы ее отбить. Но на то и есть внезапность, чтобы ошеломить противника и заставить его проиграть. При желании нас могли изрешетить из автоматов или спокойно надеть наручники и выкачать энергию. «Нормальные слова», — уже спокойно ответил голем. Готов действовать. Что прикажешь? Даем отпор или наблюдаем? Не похоже, что это местные разборки. Вроде стража. Поэтому ждем развития событий. Ответил я и обернулся к Камарии и Желиане. Черная луна борется с опутавшими ее стражницкими посылами, а вот ее напарница напряжена и готова действовать. Интересно, кто из нас двоих смог быстрее вернуться в действительность? Сильна Желиана и опасна. Лишний раз в этом убеждаюсь и радуюсь, что она к моему клану примкнула. Такого бойца лучше видеть среди друзей. Ирина ничком лежит на полу и с трудом дышит, скомков в руке расписки. «Станислав, не сопротивляемся?» Чуть слышно, почти не разжимая губ, спросила Желиана. «Ждем. Не дергаемся!» Кивнул я, наблюдая за стражами, которые повернули оружие в мою сторону. В зал скорым шагом вошел Громов в сопровождении какой-то дамы лет 60 Женщина высокая, худощавая, макияж минимален, губы поджаты, взгляд жесткий и холодный. «Вот и свиделись, седой!» — прищурилась дама. «Всего-то три года погулял. Говорила же, чтобы остепенился. Нет, он опять за свое». Хм. «Маргарита Семеновна, не пора ли снять блокирующие посылы?» Кашлянув кулак Роман Амарович. «Только после того, как убедимся, что никто из подозреваемых не сможет сбежать». Холодно ответила та. «За господина Жиргова и его людей готов поручиться». кивнул страж в мою сторону. «Это сама решу», — поморщилась женщина, которую назвать пожилой дамой не поворачивается язык. «Мои полномочия вам известны, как-никак, а с поста председателя Верховного суда в отставку не отправляли. Вы же, господин Громов, не раз этого от князя добивались, мол, не можем сработаться, и к моей операции присоединились только из-за собственных интересов». «Но», — нахмурился страж, — Поймите, глава клана парфюмеров не причастен к махинациям ваших подопечных. Тогда его отпущу, пожала плечиками Маргарита Семеновна, подходя к столу и рассматривая пачки денег. После дознания, бойцы, покуйте всех и уводите, приказала стражам. Первыми вывели телохранителей главаря бандитов, следом Жилиану и Камарию. Громов отойдя в сторону, с кем-то общается по телефону, время от времени косясь в мою сторону. Двигаться могу Но, черт возьми, очень любопытно, чем дело кончится. Жейдеру приказал никому на глаза не попадаться и находиться поблизости, но пока ни во что не вмешиваться. Моих спутницу увели, как и главу района. В зале остался Седой, трое стражей из группы захвата, Громов, председатель Верховного суда, я и мой питомец, забравшийся под стол с рулеткой. «Я могу переговорить со Станиславом Викторовичем», Роман Омарович посмотрел на строгую женщину, которая заполняет какие-то документы, принесенные с собой. «Две минуты. Я еще не заполнила ордер на арест», не глядя на Громова, заявила та. «Кстати, посыл из подозреваемых снимите». «Мы так можем двигаться», хмыкнул Седой и подмигнул мне. «Вот и стал ты мне поддельником. Если же узнаю, что заложил, прибью». «Хм, а разве выкуп долгов», «Подпадает под незаконное деяние», — хмыкнул я. «Сильны», — прокомментировала Маргарита Семеновна. «Сумели путы порвать. А это значит, что нам необходимы новые сети и посылы для захвата преступников. Докладную на имя князя самой написать или вы, Роман Амарович, лично этим вопросом займетесь. Это же в ваших обязанностях». «Не упомню, чтобы судьи участвовали в операциях стражи и после ареста выписывали ордера». Буркнул начальник отделения стражей. «Как бы это ни расценили нарушением». «У вас уже меньше двух минут», — напомнила ему судья. Грумов поморщился, но промолчал. «Странно, он близок к князю, выполняет его деликатные поручения, ну, так считаю, в том числе и не всегда соблюдая законы, а женщине обязан подчиняться». «Как так?» «Нет. Приходилось слышать, что реформа судебной системы идет полным ходом. В крупных городах уже сложно решить вопрос в свою пользу с помощью знакомств и денег, а в столице и Питере так и подавно. Однако сам не сталкивался и никакой уверенности в этом нет». «Станислав Викторович, отойдем!» — кивнул Громов в сторону стола с рулеткой. Молча за ним последовал, гадая, что он собирается поведать. «Огнев занят, проводит встречу с послами», — начал страж, подумал и добавил. «Только он, наложив вето, может приструнить и отменить решение госпожи Смирновой». маргариты Семеновна?» – уточнил я, кивнув в сторону судьи. «Да», – коротко ответил Роман Амарович. «Это ее операции судейские парни не позволят сбежать». «Но вы же говорили про операцию «Стражи», – напомнил я. «Она общая. Разработку вело мое ведомство, но все откладывала и собирала улики. Вмешалась Смирнова». Потребовала форсировать события. Ее люди в зал ворвались, а мои спецы обеспечили безопасный периметр. «Простите, но Куршинова пришлось изолировать, в том числе и ваших охранников, находящихся поблизости. Им ничего не грозит. Отдам приказ выпустить, благо они в отделении стражи». «Хорошо, но я-то тут каким боком? Наверняка же знаете, что познакомился с Седым только вчера», недоуменно спросил я. «Маргарита Семеновна заявила о том, что клан парфюмеров в вашем лице имеет много нарушений, и у нее есть факты. Дабы вы не искали защиту и не скрылись, она пожелала лично с вами побеседовать на своем поле», – осторожно ответил страж. «Ну, финансовых преступлений стараюсь избегать, не всегда это удается, налоги в казну плачу, но случается, что нет возможности декларировать оказанные услуги, а кто из бизнесменов без греха?» Это еще спасибо князю. От большинства сборов освобожден. Но, допустим, скупка самородков через Кулыбина, мягко говоря, не совсем законна. Вот только интересно, как это все доказать. Иван Иванович в свидетели обвинения не годится. Не в его интересах. Печально, если попытаются очернить и выставить в дурном свете. И для этого потребовался арест, хмыкнул я. «Думаю, это недоразумение, и оно быстро разрешится», задумчиво ответил Громов. «Ничего внятного он не сказал». И зачем хотел побеседовать? Поставил в известность, что мой начальник охраны не предатель. Так в Куршинове уверен. А тем временем судья закончила писанина и попросила ознакомиться с постановлением о задержании в качестве свидетеля. седым она вопросы чуть раньше решила. Трое стражей произвели обыску главаря бандитов. Пара боевых артефактов, пистолет с магическими пулями, два амулета и заточка. Все сложили в специальный мешочек и опечатали. Седой ни слова не проронил, молча и зал покинул, гордо держа голову. Маргарита Семеновна заявила. «Автограф поставьте. Не будем затягивать, и так много времени потеряли». «Интересная формулировка», — усмехнулся, глядя на Смирнову. «Вроде и не арест, но в правах и свободе ограничивайте». «Как так?» «Подписывайте, и не стройте из себя умного», — буркнула та. «Ну уж нет, отодвинул я от себя бумагу. С таким подходом не соглашусь. Это же получается, что сам по доброй воле за решетку иду». «Попрошу ордер на арест, разъяснение прав и адвоката». «Вам отказано», — холодно посмотрела на меня судья. «Жалобу предоставите в письменном виде, а сейчас сдайте все артефакты и следуйте за моими людьми». Она кивнула на застывших за ее спиной двоих парней, держащих автоматы. «Бред какой-то», — покачал головой Громов и опять принялся кому-то звонить. Харюк предложил уйти, не прощаясь, закрыться в поместье и ждать развития событий. Устраивать драку с силовым ведомством... Громов явно не станет помогать и, скорее всего, не останется безучастным наблюдателем. С судьей не очень-то спорит. там показывает независимость и обладает силой. Ладно. Взял бумагу и написал свое несогласие, а потом поставил подпись. «Свои артефакты отдам на хранение господину Громову, если он не против. Простите, но больше никому из находящихся здесь не доверяю», объявил я, смотрев в глаза женщины. «Роман Омарович, согласитесь сохранить мои вещи?» «Могу их передать вашему управляющему», — предложил страж. «Нет, на территорию моего поместья не советую приходить без приглашения», — чуть улыбнулся я. «Расценю как рейдерский захват или нанесение вреда деловой репутации. Следовательно, мои люди будут обороняться». «Даже наплевав на постановление суда?» — заинтересованно спросила Смирнова. Отвечать ничего не стал, давал инструкции своему питомцу. Тот попытался возражать, мотивируя, что до поместья добираться долго, а перемещаться порталами он не умеет. «Герберу Петровичу сообщу о вашем решении». Неожиданно пришел на помощь Харьку Громов, не обратив внимания на недовольный вид судьи. Жейдер возрадовался, что может со мной отправиться и, если потребуется, подстраховать и показать свои способности. Но, честно говоря, мне так тоже спокойней. Передал стражу клинок в ножных отстегнув последний от лодыжки. Пару камней-накопителей, а вот с перстнем главы клана и браслетом-змейкой вышла заминка. Первый снимать и отдавать кому-либо в руки никак нельзя, а с запястья стащить шипящий артефакт не получилось. «Извините, но больше нечего отдать», — развел руками. «Если пожелаете, то попытайтесь снять или отнять». «Уведите», — поморщилась судья. Руки не выламывали, вежливо попросили проследовать на выход. Забрать рюкзак не позволили, пальто отстоял. «Машина у входа, не замерзните!» Так прокомментировал один из сопровождающих. «И в камере остановился я. Ваша начальница, насколько понимаю, таких указаний не давала. Вернемся и уточним?» Жейдер успел испортить подкладку, обосновался внутри пальто и теперь едет со мной. Харька не заметили, мы с ним мысленно строим различные предположения, из-за чего я потребовался в Фемиде. Странное задержание, но радует, что ни князь, ни Громов к этому не причастны. Ауру стража видел... Тот старался скрыть своё негодование, но у него это не всегда получалось. «А может, вбега В очередной раз предложил мой питомец. «Охранников беру на себя. Ты строишь порталы и можем уйти к саре Там нас точно никто не достанет, а разобраться в происходящем необходимо». «Нет. Если это целенаправленная атака, то могут этого ждать», заготовив определённые козыри. Возразил я и спросил у одного из судейских стражей. «Везёте-то куда? Или это же секрет?» «Увидите!» Не захотел тот общаться. «Микроавтобус с глубокой тонировкой. Дорогу могу только понять по строжевой сети. Пока направляемся на окраину столицы. Блокировку на мои магические способности не накладывали, что тоже непонятно. Зато решил проблему семейства нарковых. Надеюсь, к Ирине у судебной системы не окажется претензий. Девушка, если не соврала, только с меня хотела штраф получить». «Выходим!» Сопровождающий сдвинул боковую дверь микроавтобуса, когда тот остановился. Высокий забор, серое здание с башенками, много судебных стражей с оружием. Их форма очень похожа на экипировку людей Громова, но отличия есть, и глаз уже за это цепляется. Меня проводили, как и подозревал, в камеру-одиночку. Увы, не для привилегированных гостей кровать железная вмонтирована в бетонный пол. Матрас далеко не новый, но, на удивление, чистый. Небольшое окошко, под потолком, зарешочено. Рядом, с массивной железной дверью, дыра в полу прикрыта люгом. Судя по амбре, параша. Раковина вся в разводах ржавчины, вода только холодная. температура в номере градусов 10 не больше. Жять можно обрадовался мой питомец. выйти отсюда легко снести стену и свобода. Где бы еще магическими потоками разжиться буркнул я и добавил. сомневаюсь, что заклинание в этом месте получится. хорек помолчал а потом признал мою правоту. щиты не смог поставить. из них сразу отток энергии происходит и в окно вылетает. «Готов поспорить. На беседу или допрос попаду не скоро. Госпожа Смирнова попытается сломать. Захочет, чтобы нюхнул тюремного воздуха и баланду попробовал. С другой стороны, ей следует спешить. Наверняка Громов сообщит князю, а тот может и лично во всем разобраться. Час пролетел незаметно, но потом время потянулось медленно. Виной тому холод, будь он не ладен. Приходится находиться постоянно в движении. Но от активной разминки отказался и имел такую дурость сделать. Отжимания, растяжка, работа кулаками по корпусу воображаемого противника. Взмок и запыхался. А отдохнуть нельзя. Сразу мерзну. Черт. Вот где верховную судью носит? Я зябко передернул плечами. В ответ, разумеется, тишина. Даже Жейдер не стал комментировать. Он попытался на разведку сбегать, да ничего не вышло. Нет тут щелей. Может, из окна уйти. Но непонятно, как проберется обратно. Громов сам от себя не ожидал, что его так заденет поведение верховной судьи. Возможно, когда они беседовали перед операцией, то он не уловил настроя Смирновой. Теперь же, анализируя произошедшее, не уверен, что Маргарите так сильно требовалась помощь в поимке Седова и Шуналова. Бандит спокойно разгуливал по столице. Силовая структура судейских уступает людям Громова только численностью. Но тут не требовалось огромное подразделение. Побоялась Жергова и его охраны. так могла дождаться, пока глава клана решит свои дела и покинет ресторан? Нет, ей потребовалось произвести захват именно в этот момент, чтобы арестовать Станислава. И старая карга знает о связях главы парфюмеров, в том числе и на новогоднем балу присутствовала, наверняка и с отчетами знакома о произошедшем на горнолыжном курорте. «И как же все складно получилось!» — поморщился Громов. «Нет!» Марго Броня, как зачастую ее называют за глаза, не могла знать о важных переговорах князя, который не сможет вмешаться, или каким-то образом учла этот момент, получив инсайдерскую информацию. Страш не сомневается, что у Верховной Судии есть свои саглядатые в окружении Огнева. С другой стороны, Смирнова могла понадеяться на бюрократическую проволочку. Князь прикажет, а ему в ответ документы и просьба о письменном приказе. а курьер не всегда сможет отыскать нужного адресата, особенно если тот скрывается и занимает высокий пост. Так что варианты есть, а как получилось, так ей только на руку». «Господин Разрядов, простите, что беспокою», сказал Громов, когда на его звонок ответил губернатор Хабарска. «Роман Омарович, рад слышать!» Довольным голосом сказал Олег Борисович. «Скажите, а Стелла Викентьевна не у вас? Не могу до нее дозвониться». «Нет, она не со мной. Сами понимаете, дело молодое. Старика развлекать скучно, ее можно понять», — с весельем в голосе ответил Разрядов. «А для чего вам потребовалась моя внучка?» Хотел через нее связаться со Стефанией Олеговной. Задумчиво произнес Громов. «Дело в том, что у господина Жиргова образовалась проблема в лице нашей верховной судьи». «Марго Броняк Станиславу Викторовичу какие-то претензии предъявила». уточнил губернатор Хабарска, у которого интонации голоса в раз посерьезнели. Задержание, но больше смахивает на арест, поделился страж. Сами понимаете, что на нее может повлиять только Огнев, но он сейчас недоступен, важные переговоры. Не врываться же мне к нему по такому вопросу. Княжна на звонки тоже не отвечает. Вот подумал, что Стефания Олеговна у подруги, «Стелли передам. Она с книжной свяжутся да и за своей ниточки дерну. Быстро не получится. Расклад непонятен». О задачину проговорил Олег Борисович и дал отбой. Губернатор Хабарска задумчиво сидит в кресле и размышляет. Напротив, в накинутой, на голое тело рубашки, находится адвокатесса. Любовь Петровна все отлично слышала, а выводы делать умеет. «Мне уже одеваться и отправляться защищать Жургова?» Встала Вертагина и, с сожалением бросила взгляд на смятую постель, со вздохом посмотрела на накрытый стол, где шампанское в ведерке со льдом остывает. «Да», — подтвердил губернатор Хабарска, — «поспеши. Не нравится мне такая активность Смирновой. Это не в ее правилах и обычаях». Любовь Петровна стащила с себя рубаху, кинула ту на кресло, где недавно сидела, женщина не думает стесняться своего любовника но и кокет ничуть не собирается она понимает что как бы притягательно не выгляделало но сейчас нет до любовных у развлечения подождут разрядов попытался дозвониться внучке, но у той телефон недоступен пришлось связаться с кулыбиным тот ответил на мне с первого вызова слушаю вас олег борисович а «Иван Иванович, тут такое дело, надо срочно переговорить со Стеллой. Она, случайно, не рядом?» Губернатор Магаданского края посмотрел на подругу, делавшую вид, что задремала, но при этом обнимающую руками и ногами. Иван погладил подругу по голове, дернул ее замочко ухо. Та в ответ пробурчала что-то невразумительное. При желании это расшифровывается, как шли всех лесом. «Возникли кое-какие проблемы, но не у меня, а у нашего общего знакомого». «Ситуация непонятна, а ни Огнев, ни Стефания олеговна об этом не знают, и связаться с ними не получается», — продолжил Разрядов, понимая, что Кулыбин не просто так не отвечает. «У кого неприятности?» — уточнил Иван. «Станислава Викторовича задержала по непонятной причине верховная судья». ответил губернатор Хабарска и услышал удивленный возглас. Стелла подскочила, усевшись верхом на своего любовника, но не для продолжения их игр. «Дай трубку», – произнесла брюнеточка и погрозила пальчиком Ивану, который одной рукой ей телефон протягивает, а вторую на положил и медленно вверх повел. «Дед, что случилось?» – спросила Стелла, завладев телефоном и шлепнула по наглым пальцам кулыбина. Разговор продлился недолго, информации у Разрядова мало, но ее хватило, чтобы девушка заволновалась. Да еще и Кулыбин нахмурился и руки перестал распускать. «Думаю, нам следует отправляться в столицу, но предварительно попытаться связаться с княжной», резюмировал Иван, когда Стелла завершила разговор с дедом. «Без стежки этот вопрос не решить», соскочила на пол девушка и стала искать свой выключенный телефон. «Только ума не приложу. Как с ней связаться? Если Громов не смог, то, боюсь, это бесполезно». «Но пробовать необходимо», одеваясь, парировал Кулыбин. «Друзей в беде бросать нельзя». ночью еще больше похолодало в камере из приточной вентиляции идет слабый теплый воздух но он мгновенно вылетает сквозь решетки меня решили заморозить вообще-то странная ситуация никаких обвинений не предъявлено кроме завуалированных нарушений опять-таки если и найдутся доказательства то выставляются штрафные санкции не более того хозяин давай отсюда выбираться предложил джейдер «Твои жизненные силы начинают уменьшаться, а если еще тут до утра задержимся, то вряд ли побег сделаем». «И что ты предлагаешь?» пожал я плечами. «Магические потоки отсутствуют, заклинания схлопываются». «А ты примени свои умения на камне», заявил Харек. «Если стены не сломаешь, то хоть согреешься». «Хм, а он прав. Достаточно положить ладонь на поверхность стены и получится тесный контакт, а процесс изменения структуры действует в самом камне». Конечно, его необходимо контролировать, но у сторожевого заклинания возникнет проблема. Противостоять мне или очагу в здании? Опять-таки, готов поспорить, но тюремный хранитель, или как он там называется, тут где-то обосновался и трудится на судейских. Очень уж мощная защита. А одаренным, пусть и сильным стихийником, его обновлять потребуется часто и тратить баснословные ресурсы. При большом желании дыру в стене проделаю. Вряд ли это что-то даст. Охрана на такое варварство безучастно смотреть не станет. К тому же забор по периметру, часовые, нечего и думать, чтобы пуститься в бега. Хотя, если внутренний двор слабее контролируется, то попав туда, можно попытаться построить портал. Вот только не попытки ли побега ждет судья? «Попробуем погреться». Принял я решение. Сам не поверил, когда получилось, и десяток больших камней стали нагреваться. Добавил к ним еще пяток, и в камере заметно потеплело. А через десять минут я уже снял пальто, застелил им матрас и решил вздремнуть, предупредив своего питомца, чтобы сразу будил, если гости придут. Поспать не удалось, только стал задремывать, как дверь с противным скрипом открылась и вошла судья. «Неплохо устроились», — нахмурившись, заявила Маргарита Семеновна. «Вашими молитвами», — сел я на кровати и широко зевнул. «Показное равнодушие? Похвально». «Но законы необходимо чтить и за свои поступки отвечать», – процедила Смирнова. «Так озвучьте претензии», – пожал плечами и добавил. «Грехов за собой не чувствую, ну, не до такой степени, чтобы оказаться за решеткой», – кивнул в сторону небольшого окошечка с поперечными прутьями арматуры. «Пройдемте, поговорим», – сказала судья и, развернувшись, направилась в тюремный коридор. В камеру заглянул надзиратель и заявил. «На выход! Руки за спину, не разговаривать!» «Дубинка у него на поясе интересная, одновременно силовая и с заполненным электрическим разрядом. Такой шар рахнет, мало не покажется». Смирнова нас поджидала, она пошла первой, за ней телохранитель, следом я, а замыкает процессию двое служивых. Почетный блин-караул. Хотя, при большом желании, можно с ними пободаться. Голем, пусть и лишенный большей части своих возможностей, способен взять одного-двух охранников». «Браслет-змейка нейтрализует еще одного, а мне, считай, никого не достанется. Вряд ли госпожа-судья окажет серьезное сопротивление, но, черт возьми, устраивать драку не собираюсь. Для чего пускаться в бега?» «Вот, ознакомьтесь», — указала госпожа Смирнова на папку, лежащую на столе. «Кабинет небольшой, используется для допросов, почти нет мебели. Стул и тот вмурован в пол. Магических потоков нет, зато есть изделия из дерева. Прежде чем взять документы, я послал информационный запрос бывшей березе. Из нее изготовили мебель. Ответ получил с небольшой задержкой и очень вялый. Энергии в древесине нет. Зато хорек в кармане пальто притаился. Почему-то его до сих пор не обнаружили. Странно. Сторожевые заклинания в таком заведении пропустили магическое существо? Почему-то эта мысль только сейчас в голову пришла и ответа не нашел. «Интересно», — хмыкнул я, ознакомившись с короткой справкой о самом себе. «Там дальше еще загадочнее», — холодно ответила судья и поджала губы. «Кто-то на меня собрал досье из разных источников. Есть определенные домыслы, в том числе и гибель мэра Ружева. Ну, жизненная эпопея описана неплохо. Честно говоря, не вчитываясь в текст, глазами пробегая по заинтересовавшим строкам. Очень похоже, что люди громого сведения собирали. Есть пара моментов, о которых знал только Страж. Ну, так казалось». Однако попадаются места, о чем Роман Амарович мог только догадываться. Честно говоря, на компромат это тянет с трудом. «Ага», – перевернул страницу, убедился, что делать выводы рано. «Мне приписывается измена, работа на Мохаммеда и еще кого-то неизвестного. Незаконное уклонение от налогов, торговля с золотом и камнями-накопителями, передача информации врагам Огнева, подрыв правящего строя – и все в таком духе. Интересно, что факты – самые что ни на есть настоящие». в том числе и несанкционированное путешествие в Афган. Все подтасовано качественно, определенные выводы сами собой напрашиваются, даже связь с книжной и та указывает на мою низость и подлость. Пара страниц составлены интересным языком, совершенно несвойственным русскому человеку. Построение фраз, упрощенные слова соседствуют с труднопроизносимыми и имеющими заимствования из иностранной речи. Неизвестный враг взял общеизвестные факты, каким-то способом достал дело из стражи, Все перекроил, а выводы качественно расписать не смог. «Вы быстро прочли», — прищурилась судья, пристально смотря поверх моей головы. Считывает эмоции и ауру. «Ну, не собираюсь ей мешать». «Ничего нового не увидел», — положил документы на стол. «Кстати, о вас не обвиняли, что служите врагам княжества?» «Это к делу не относится. Жду от вас опровержений или, несмотря на столь высокий пост главы клана», «Понимая, что представляете серьезную опасность, отправлю в камеру, уже в качестве обвиняемого». «В чем? Позвольте полюбопытствовать». «Устало улыбнулся я. В измене или махинациях? Если второе, то готов к расследованию. Если выяснится нарушение на производствах – штрафу. А против смены власти вы не найдете ни единой улики. Придуманные измышления не выдерживают никакой критики». Вот как всерьез относиться к тому, что, вступив в поединок с големами, муравьями, покушавшимися на князя, таким образом втирался в доверие к окружающим и высшим чинам? Бред. Не скажите, не с такими случаями имело дела. Вы легко и непринужденно обзавелись связями и знакомствами, но не имеете явно высокопоставленного прикрытия. В таком возрасте, начав с нуля и добились такого результата, — Согласитесь, настораживает, — прищурилась Маргарита Семёновна. Могу узнать, как к вам бумаги попали. расследование это не вашего ведомства. Кстати, насколько понимаю, вы карающий орган представляете, но имеете собственную спецслужбу, и даже Громов вам не указ. Как так? И чего в моих словах ее так рассмешило? Жесткая, холодная пожилая дама не выдержала и расхохоталась. Она даже слезы из глаз смахнула. Сижу, как дурак, и начинаю переживать, как бы собеседницу удар не хватил. Дверь распахнулась, и в кабинет залетело двое судейских стражей, а за ними тюремный надзиратель показался. Оружие на меня наставили, а сами на свою начальницу взирают круглыми глазами и явно шокированы. Их сейчас можно голыми руками брать, даже без магии. «Покиньте кабинет, и если кому-нибудь проболтаетесь, что видели Марго броню в таком состоянии, сошлю в глубинку, коров сторожить», — махнула своим людям судья. Те быстро ретировались, так и не сказав ни одного слова. Зато потом будут обсуждать свою строгую начальницу. Как там она сказала? Марго Броню. Это, получается, ее прозвище. Хм, а я, выходит, нашел какую-то трещину и оборону женщины пробил. Вы же учитесь в университете, но не знаете элементарных вещей. У вас преподают юридическое право, если не ошибаюсь. Экзамены или зачеты сдавали? Склонила голову к плечу госпожа Смирнова. Не нравится мне ход ее мыслей. Чувствую, к добру не приведет. «Конечно, это обязательный предмет», — подтвердил я, отлично помня, что его мне зачли автоматом, но зачет или экзамен понятия не имею. «Так вот, не от вам, господин Жиргов, разбазовые истины не знаете. Не поленюсь, сообщу о своем недовольстве и заставлю вас выучить этот предмет», — сдерживая в голосе веселья, заявила судья. «Недоразумение с вашим задержанием разрешилось. Обвинение снимаю». «А если есть какие-то финансовые нарушения, то это не моя вотчина». «Вот так просто», — недоверчиво произнес я. «Для этого меня оморозили в камере». «Вы должны понимать, что такие сигналы», — она указала на папку, — «оставлять без внимания никак не могу». «Судейство отвечает за спокойствие княжества, и я стою на страже интересов государства». «Конечно, не везде все работает, как задумано». но Огнев дал указание, чтобы имела независимость и не оглядывалась ни на какие чины. Князь даже позволил заводить на него дела, если приступит закон и не докажет, что не имел другого выхода. Ну, последнее утверждение не афишируется на широкой публике. «Что ответить? Пообещать внимательно относиться и изучить юридические вопросы? Ну, это само собой разумеющееся. Сейчас меня другое интересует». «Если вы сделали такое заключение по отношению ко мне, то позвольте уточнить, на каких основаниях, и давайте вернемся к вопросу о материалах, порочащих мою репутацию». Подбирая слова, произнес и увидел, что собеседница осталась довольна такими словами. «Может, перейдем в мой кабинет?» Предложила и сразу рукой махнула. «Нет, там не дадут побеседовать». «Почему?» «Вы же прекрасно знаете Громова», хмыкнула судья. «Он же взбесился из-за моих действий». «Сейчас поднимает ваших и своих знакомых, чтобы достучаться до князя». Она взглянула на наручные часы. «Вот Олег Александрович уже свои переговоры наверняка завершил и в любой момент ему доложат. Если верно понимаю, то Стефания Олеговна потребует, чтобы отец во всем лично разобрался. Меня начнут разыскивать, а в эти стены никому хода нет. Точнее, мало кто решит нас с вами здесь искать». И в этот момент в дверь постучали. «Войдите!» Чуть повысила голос Смирнова и, нахмурившись, буркнула. «Кого еще черт принес?» Начальник тюремного комплекса явился. Сергей Павлович Буркин. В штатском. Лет под пятьдесят. Невысок, крепок и заметно нервничает. Он доложил, что госпожа Вертагина желает переговорить или присутствовать при беседе с господином Жирговым. «Как она узнала и так быстро сориентировалась?» Посмотрела на своего подчиненного Смирнова. «Она же адвокатеса, умеет делать выводы», вздохнув, уклончиво ответил начальник тюремного комплекса. «Ох и доиграетесь вы, Сергей Павлович», погрозила ему пальцем Смирнова. «Не посмотрю на былые заслуги, отправлю в отставку». «Так ее приглашатели придержать?» поинтересовался Буркин. «Станислав Викторович, вы желаете пообщаться с госпожой Вертагиной?» поинтересовалась у меня Смирнова. «Ее послал господин Разрядов». Она дама настырная, все равно прорвется, но если следовать закону, то пока выпишем пропуск, сделаем согласование, уйдет не меньше часа. Мы с вами, если правильно понимаю, основной вопрос закрыли, задумчиво ответил я. Поступайте, как считаете нужным. Сергей Павлович, вы все поняли, посмотрела Маргарита Семеновна на своего подчиненного. Сделаю, кивнул тот, час у вас точно есть. Странно. Верховная судья и не может послать куда подальше адвокатшу. но ну, действительно, соблюдает закон, что радует. А еще приятно, что обо мне не забыли, и тот же Олег Борисович принимает участие. Могу поспорить, что Стелла в курсе событий, сейчас ищет княжну. «Так что насчет этих бумаг? Вы же их изучили вдоль и поперек?» – поинтересовался я. «Не совсем верное утверждение», – покачала головой судья. «Изложенные факты мало чем подкреплены, а проверить их сложно и требует большого времени и объема работы. Приняла решение побеседовать с вами в стрессовой обстановке при, не стану скрывать, сканировании ауры и поведения тюремной магии. Ее никто не может обмануть. Максимум, Таза сомневается в своем вердикте, но в вашем случае насчет бумаг верно подметили. Я тоже обратила внимание, что последние страницы составлялись наспех, и это был иностранный человек». «Следов не оставил. Ищите врага за пределами княжества». Мы еще какое-то время с ней беседовали, в том числе она попросила познакомить с томившимся в кармане пальто магическим созданием. Все это время госпожа-судья знала о присутствии Жейдера. И да, признала, что имела место провоцирование на плохо обдуманные действия. Иными словами, она ждала, что попытаюсь бежать, но шансов на это не имел. Уже когда собрались прощаться, в кабинетик вновь стукнулся господин Буркин. но вошел в большой компании.